«В государственном курсе обучения я не нашел ничего хоть сколько-нибудь вдохновляющего. Будь даже изучаемый материал увлекательнее, чем он был в действительности, угрюмый педантизм баварских учителей отвратил бы меня от самой интересной темы. Все свои познания в области литературы я приобрел вне школы». «Голоса поэтов смешиваются в моей памяти с голосами тех, кто меня с ними познакомил». Многие шедевры немецкой романтической школы я не могу перечитывать, не вспоминая при этом интонации взволнованного, извинящего голоса Милейн. Сколько я себя помню, все время, пока мы были детьми и сами читали с трудом, у нее было заведено читать нам вслух. А между тем, еще с самозабвением мы слушали спокойный голос волшебника». Из писателей ему больше всего нравились русские. Он читал нам казаков Толстого и странные инфантильные, упрощенные дидактические притчи его позднего периода. Мы слушали повести Гоголя и даже одну вещь Достоевского – жутковатый фарс под названием «Смешная история». Прекрасные вечерние часы в отцовском кабинете разжигали не только наше воображение, но и пытливость. отведов колдовского очарования великой литературы, ее животворной силы хотелось узнавать еще и еще. Еще смешные истории, еще исполненные мудрости притчи, еще сказки, которые не просто сказки, еще необычайные приключения. Так началось самостоятельное чтение. Слова Клауса Манна, сына Томаса, волшебника, и Милейн, обладательницы взволнованного звенящего голоса. Угнетающее, однако, единодушие. Похоже, начиная с замечаний Руссо о преподавании чтения, включая впечатление Клауса Манна о баварской государственной программе изучения словесности, молодая жена учителя с ним совершенно согласна. И, кончая стенаниями здесь и ныне учащихся, роль школы всегда и везде сводится к тому, чтобы обучить приёмам, натаскать в комментировании, И уничтожив непосредственную радость чтения, затруднить доступ к книге. Похоже, на все века и для всех широт решено и подписано, что в школьной программе нет места удовольствию и что знание может быть лишь плодом сознательного страдания. Разумеется, этому есть оправдание. Аргументов более чем достаточно. Обучение не может строиться на удовольствии, которое, по большому счету, есть нечто несерьезное, дармовое. Школа Фабрика необходимых знаний и неизбежно требует усилий. Преподаваемые предметы – орудия воспитания ответственности. А учителя – механизмы запуска этих орудий, и нельзя требовать от них, чтобы они проповедовали бескорыстную радость познания, когда все в школьной жизни, все без исключения – программы, оценки, экзамены, аттестации, ориентации. утверждает как конечную цель образования конкурентоспособность, поскольку образование подчинено в первую очередь рынку труда. Если школьнику и попадается иной раз учитель, у которого хватает энтузиазма наслаждаться, к примеру, математикой, который преподает ее как чудесное искусство и заставляет полюбить, заражая своей любовью и радостью жизни, благодаря чему все усилия превращаются в удовольствие, то это воля случая, а не заслуга системы образования. Свойства живых заставлять любить жизнь, пусть даже в форме уравнения второй степени, но живое никогда не значилось в школьной программе. В школе обязанности. Жизнь где-то еще. Читать учат в школе. Любить читать. Надо читать, надо читать. А что, если вместо того, чтобы заставлять читать, учитель вдруг решит поделиться собственной радостью чтения? Радость чтения? А что это такое, радость чтения? Вопросы, впрямь требующие оглянуться на себя. И для начала признаться себе в одной истине, которая в корне противоречит догме. Большую часть книг, сформировавших нашу личность, мы читали не во имя чего-то, а против чего-то. Мы читали и читаем. словно бы защищаясь, не соглашаясь, бунтуя. И если выглядим дезертирами, если отгораживаемся от действительности чарами нашего чтения, то дезертируем мы в самосозидание, убегаем, чтобы заново родиться. Всякое чтение — акт противостояния. Противостояние чему? Всем обстоятельствам. Всем. Социальным, профессиональным, психологическим, сердечным, климатическим, семейным, бытовым, Коллективным, патологическим, денежным, идеологическим, культурным или самокопательным. Хорошо поставленное чтение спасает нас от всего, в том числе и от самих себя. И в довершении всего мы читаем против смерти. Кавка читал против меркантильных планов отца. Фланерио Коннор читала Достоевского против издевок матери. «Идиот! Это на тебя похоже, выписать книгу с таким названием!» Тибаде читал Монтень в окопах Вердена. Анри Мансдор углублялся в своего маларме в оккупированной Франции времен черного рынка. Журналист Кауфман вновь и вновь перечитывал том «Войны и мира» в застенках Бейрута. О больной, о котором рассказывает Валерий, его оперировали без наркоза, и он находил некоторое облегчение или, скорее, новый запас сил, запас терпения – читая наизусть между пиками самой острой боли любимые стихи. И, конечно же, признание Монтескье, высказывание, педагогическое извращение которого дало такой урожай сочинений. «Учение было для меня наилучшим средством против всех неприятностей в жизни. Не было такого горя, которое не рассеял бы час чтения». А если более буднично, то книга, убежище от перестука дождя, ослепительная тишина страницы в гуле метро, Роман, пристроенный в ящике конторского стола, минутка чтения, выаввшего учителю, пока ученики плавают. И украдко читающий на задней партии ученик, который сдаст учителю чистый листок бумаги.